В расположении Дневальный показал, куда Петрович барахлишко мое сбросил. ТБ умотал уже, но оно и к лучшему. Пока топал к умывальнику, мимо немца провели, ну, которого я над аэродромом сшиб. Сюда он и приземлился, прямо в гостеприимно ожидающие его руки цивиков из БАО. Как и думал, молоденький совсем. Салага, то есть. Унтер, даже не офицер. Среднего роста, ладный, белобрыз истинный ариец, но уже с синяком, наизвежайшим, под нордически серо-голубым глазом. В столовой летной, как всегда, кормили на убой. Отсутствием аппетита никогда не страдал, ни при каких, самых даже наипечальнейших обстоятельствах. Как в топку паровозную, без пара какой ход? Гостик же после всего затихарился где-то в глубине души и не вякал. Давненько что-то уже. Потом на капее заскочил, про обещание Сурина. Ну, насчёт яка никто, похоже, не знал, но поверили на слово. Получил задачу отдыхать пока не зверичей. Сколько уже вылетал с утра-то, в устьине полноценных. Однако подзадержался. Греямуха уловил, как обсуждают инфу, что в допросе фрицев всплыла. Получается, насчёт особого внимания истребителям бипланам, так оно и есть. Выяснилось в дело в том, что какой-то гадкий утёныш, эксперты Люфтвафе долго спорили, что это было. И 15bis или и 153. Пока не решили, валить всех подряд, ну, бипланов в смысле. Так вот, недалеко как поза поза вчера, то есть в первый же день войны, значитца, тот бомб не маленький в парочку положил аккурат в брондаж, где как раз вся знать JG 51 собиралась. Ну, 51 истребительный эскадры Луфтваффе. Эскадра эта, она вроде дивизия авиационная у них, во главе с самим Мёльдерсом. Обана Про этого даже я в своём время не слышал. Первым за сотню сбитых вышел. В Германии траур, досторбители жеdesiredи мстить, неофициально, но шибка всерьёз. Насколько мне известно, эта ихняя элита приказы несколько своеобразно понимала. Этаки рыцари воздушного пространства, что, впрочем, не мешало некоторым из них глумиться над колоннами беженцев и расстреливать вражеских летчиков, выбросившихся с парашютом, советских, во всяком случае. Кстати, не понимаю, почему это считалось каким-то особо подлым и циничным поступком. С парашютом обычно не с госпитальной койки прыгают, а с самолета, боевого причем. У ну, пассажирских-то парашютов не бывает. Причем с оружием. А на войне, как на войне? Я сразу сообразил. Вот это мое. Не в смысле бомб тех, там и так ясно. А такое вот, ну, чтоб сами за мной охотились. Искать не надо. Догонят тоже не треба. Аналогично у нас вроде взводный старлей. Ереб. Виталик все удивлялся. Почему это мазут так окружение и боится, что аж в панику впадает? Здорово ж, противник всюду. Резко возвращаюсь, подхожу к капитану, разрешаюсь обратиться и довожу до сведения, что от яка отказываюсь, а хочу на чайке. Очень хочу. Привык, мол, так что и жить без этажерки этой не вмочь. Удивились, засомневались. уговаривали даже, мол, вот остальных на яки, пока не так, чтобы очень здорово получается. А я-таки на нём уже и мисс разовалил. Это они того, которого первым не заметили, выходит. Далековато получаться от аэродрома были и не на высоте. Пляны немец не сказал, а его и не спрашивали. Тот салага, что на чайке, надо думать. В до того расстроенных суматошных чуйствах пребывал, что и не помнит ничего. Да ну и слава богу. — Ладно, — говорит свежиспеченный, — ненадолго, боюсь, комполка, — будет тебе, Костик, чайка, самое лучшее. Техника тебе надо еще. Ну так вот, прошу любить и жаловать, Косарев Николай, рядовой. Он у Корчагина был, младшего политрука, замполита первый. Серёгу помрачнял. Сбили сегодня на дародромом. Так и не выпрыгнул. Чайек у нас теперь свободных много образовалось. Всех безлошадных утром ещё на переформирование отправили вместе с технарями на ТБ-3. А тут яков добавилась. Они чайки, там вон все. Махнул рукой куда-то вдаль. Ближе исправные, дальше побитые, выбирай. — Ну, удачи тебе, Костик. Костик этот, похоже, за мной теперь хвостиком так и пошел. Никуда не денешься. Ну, нормальная, впрочем, погоняла, не хуже, чем у других. Хотя, конечно, в двадцать первом у молодежи насчет этого. Побогаче фантазия была. Например, Вову Севастьянова, что по прозвищу «зверь», Назвали так, потому что нажрамшись имел привычку вопить эту вот фразу из какого-то допотопного фильма. Во всяком случае, он так объяснял про фильм в смысле, потом, когда проспится, успокоенный полотенцем вокруг шеи и привязанный за руки ноги в спинке кровати. Меня так вообще макартч прозвали. Имя такое армянское, поскольку культурный уровень у меня С сослуживцами несколько различался. Приколы мои доходили до них не всегда. Вот и во избежание непонимания с недоразумениями Приходилось добавлять. Шутка? С мрачной такой, разумеется, рожей. Привык потом. Даже если что-то совсем простенькое, все равно. Впрочем, так оно и лучше. На всякий случай подстраховаться. Потом народ по моей наводке и фильм посмотрел, кто ещё не. А там Роли Ту актёр играет, по фамилии Макрторчан. Понравилось? К нему же выяснилось, что в особо критических ситуациях начинает говорить короткими рубленными фразами, или вообще отдельными словами. Опять же, время экономится на произнесении гласных этих самых. звуков. Так и сорослось или вот, к примеру, медведь. Статию глыщуть крупнее меня, хотя и пошире в плечах и вообще вполне весить себя отчаянный парень, но с одной особенностью. В преддверии нехороших ситуаций у него всегда приступ медвежьей болезни случался. Сначала посмеивались без зла, разумеется, Он же первый и начинал, а потом вроде как барометром стал. На предмет грядущих неприятностей. А, впрочем, это его и сгубило. Отошел, а там противоступневка. Мы тогда в глубокой автономке были. Пришлось помочь мне лично, как командиру группы. Тоже в девятнадцатом, только осенью. Ничего себе тот горик получился. насыщенный мы тогда в Гакону пробирались штат Аляска надо было докарацов с англичанами успеть инфу снять на накопителях дийских бумажного кое-чего добыли вернулись втроём из двенадцати там у штатовцев центр был всё ещё охранялся не в прежнем конечно режиме один из тех, которые землетрясениями занимались Когда китайцы допёрли насчёт того гриппа и решили по штатам вдарить, американцы их засекли и надумали было по-простому обойтись землетрясением. Несколькими годами раньше у них такие штуки проходили. С ираном, с индией, кажется, ещё раньше. Но тут просчитались, мальёха. Вся плита материкова وسкользнула. Типа В тот самый Марианский жилоб. И окрестности вместе с Японией вслед туда же. Кроме Хоккайдо. Потом землю долго еще трясло, боялись лопнет к херам. Обошлось. Правда, некоторые яйцеголовые считали пока. Другие же наоборот, что основные напряжения в земной коре сбросились. Мы же еще, в принципе, так мало знаем. Олезен. Лезли. Цунами еще получилось, небывалое. Сообщали за сотню метров по гребню. Волны. Север Филиппин, Гавайи, Смело. И много еще чего, по мелочи. Почти все западное побережье США и Мексики, как коровы языком. Чили. И всему океану волны. Несколько дней еще шастали кругами и так. Голландию затопило, север Германии, Питер Дамба спасла почти, потом еще подлодка та, китайская, с вымирающим экипажем. Мир изменил окончательно и бесповоротно. И что им эти яки? Не в коня корм. Читал, многие полки новой машины бросали, жгли, то есть, и в тыл мотали на старых. и в чаках, чайках, бисах даже. Поскольку к технике ещё и умение владеть ею требуется, и вообще, вот если бы батя тот смог бы на всём летал, что с крыльями или фрол, так он об Яке там мечтал. До по его месте к самолётным стоянкам технарём. Тут слышу удары по крыше. Останавливается полуторка Искузова. спрыгивает какой-то чмо болотное воистину потому что от грязи с пылью мохнатая аж с попэде владки только когда совсем уже подбежал узнал хрул живой, блин я даже дзятесь лон тот железный мать его летает хреново нападает здорово просеку целую прорубил сволочь а мне хоть бы хны Пехотой чуток покомандовал, и не понравилось. Грязно у них там и недобрые какие-то все. Отловил там Иоанна Свича по кустам, ну, Катилюса. Велел всё вывозил. М, ну, сам-то как? Живой, как видишь. Те, товарищ старшинат, брось и закопай гадость эту. Для тебя теперь Фрол или Пётр, как хочешь. И на ты, лады. воды. Тот же сообщаю, что мечта всей его жизни близка к воплощению, как никогда. Но ну, в смысле Яка приходится возвращаться и в третий раз на КП. И здесь этого, ну, по нашим временам был бы авторитетный отморозок или отмороженный авторитет, ну, что-то вроде того, короче. Здесь в Фроло все очень хорошо знали. Встретили только что не овациями. Як в потенции бывший мой, тоже без споров отдали. Боязно все-таки на новой-то машине летать. И хочется, и колется, и мама не велит. То есть, наоборот, велит. Но стремно. А я же отправился к своему отдельно стоящему технарю.